Она всегда проходила именно в ту минуту, когда ее ждали меньше всего. «Это вы так отдыхаете?» – спросила она. И я говорила доктору, что этот отдых в саду ничего хорошего не сулит. Ступайте сейчас же на веранду, а твоей маме, Гуля Королёва, я непременно напишу, что ты не умеешь соблюдать режим».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 В сию же минуту ступай в павильон. После захода солнца тебе нельзя быть на воздухе, да еще после дождя». «Но, Ольга Павловна, ведь завтра в дороге мне все равно придется выходить после заката солнца. Тем более надо поберечься сегодня». Гуля с размаху бросила мяч об землю и, опустив голову, бегом побежала в свою спальню.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 Молочина, кремень, ни разу даже не крикнула на меня, а ведь стоило кричать. Дисциплину нарушала, все деньги растратила, вспоминать совестно. На другое утро едва только Гуля проснулась, и ей принесли деньги от мамы. Но это ее уже даже не обрадовало. Она расплатилась со всеми, кому была должна –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 Гуля совсем повеселела, как будто все плохое в ее жизни прошло навсегда. «Скорее, скорее!» – кричали вокруг. «Опоздаете!» Девочки вбежали по трапу. Только с палубы катера они увидели Ольгу Павловну. Она стояла на пристани в стороне от всех, своей неизменной, выгоревшей от солнца тюбетейки и слегка помахала рукой.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 Сказала Гуля и по старой привычке посмотрела на руку. «Где же твои часы, Гуля?» Спросила мама. «Почему ты их не носишь?» а «Замочек на браслете испортился». «Покажи-ка, может быть, сами поправим». «Да нет, часы тоже испортились. Я их отдала часовщику». «Когда же они будут готовы?» Гуля нерешительно тряхнула головой. «Мама!»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 то очень страшно падать вниз головой!» «Научишься, и не будет страшно!» Сказала Леся. И не сгибаясь, словно ей-то ничего не стоило, она легко всем корпусом наклонилась вперед и полетела. Миг, и она вошла головой в воду. «Ой!» – скрикнула Гуля и даже зажмурилась. Но Олеся уже выходила из воды, как ни в чем не бывало.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 Выйдя из дома, Гуля сама почувствовала, что держится теперь как-то по-другому, чем прежде. За последний месяц она выпрямилась и подтянулась. На углу ее ждала Мира Гарбель. Мира была единственным человеком, которого Гуля посвятила в свою тайну. «Но почему же и меня не принять?» – рассуждала Гуля, шагая рядом с Мирой и по-мужски поддерживая ее под руку. «Как ты думаешь, Мира?»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 «Вот так люди на свете и расходятся», — думала она. «Теперь у Гульки начнется совсем другая жизнь. Пожалуй, и видеться не будем, не то что дружить. И почему ее тянет к самому трудному?» И мире вспомнились строчки из Лермонтовского паруса. «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой». Прошло больше часу.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 Мне уже пятнадцать лет, а я еще ничего, ничего не сделала хорошего, полезного. Сил хоть отбавляй, а куда их девать? Неужели опять на коньках, как проклятая, гонять все вечера? Уж лучше бы сниматься в кино, все-таки настоящая работа. И потом, как трудно держать себя в руках, не срываться, чтобы такое придумать».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 Райком утвердил, да-да, утвердил, нас его пять человек приняли. Было совсем неофициально, а как-то очень подружески. Меня спросили, могла ли бы я проявить силу воли, сделать что-нибудь особенное, ну, например, поехать куда-нибудь далеко, если пошлют, ну или что-нибудь другое. В общем, проявить смелость. Я сказала, что постараюсь. А сейчас я иду в бассейн, не могу сидеть одна дома».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 «Ты чего это?» – испугалась Гуля. «Це я ж родащив», – сказала Фрося. Такая молода, а вживка в самоле». Гуля засмеялась. «Так на то ж и этой комсомол, чтобы молодых принимать». «Знаешь, Фросенька, я сегодня буду прыгать ласточкой». «Ой, так я как же це!» – испугалась Фрося. «А так!» – Гуля раскинула руки –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 Теплота. Как назло приходится повторять эту несчастную теплоту, когда и так некуда деваться от жары. Из кухни доносилась в это время протяжная украинская песня «Чё жму я не казаченька, что тебя я так люблю?». И когда только Фрося успевает во всем управиться, думала Гуля, не успеешь оглянуться, все у нее готово, и она уже опять сидит себе и поет своего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 Фрося молчала. «Фросенька!» — взмолилась Гуля. «Чего же ты замолчала?» «Гуленька!» — донесся из кухни притворно сердитый голос Фроси. «Без репликиф!» И опять Фрося запела. «Шо тебе я так...» Снова молчание. «Фрося, спивай!» Но в эту минуту кто-то стукнул в дверь. «Гулька!» — крикнула Фрося. «Чуешь ты чини?»